Глава восьмая Никогда прежде Мифер не видел снега, поэтому подъем в город для него показался путешествием в ад. Коллекционер помог ему избавиться от слежки законников, но один вопрос продолжал вертеться в голове сыщика. Почему коллекционер не нанял кого-то из местных? Он сказал Миферу, что это было бы слишком опасно. Рано или поздно исполнителя бы выследили и вышли на заказчика. Проще работать с чужаками. Они выполнят заказ и отправятся на свою планету, где законники Сиреса не смогут до их достать. «Если, конечно, раньше исполнителей не отправят в могилу», — хмуро думал Мифер, медленно приближаясь к затерявшемуся в горах поселению. Как бы там ни было, он отчетливо понимал, что выполнить заказ мало. Нужно будет еще сбежать с этой планеты. Коллекционер уверял, что продумал и эту часть плана, что учел все до мелочей, потому что на подготовку у него было время». Нанятые им через подставных лиц агенты Сиреса, имевшие пропуск в пространство и соответственно возможность путешествовать в другие миры, уже около месяца искали подходящего исполнителя. Они не знали деталей предстоящего задания. Задача была найти универсала. Самое забавное, что, как сказал коллекционер, ни один из агентов не справился. Помощь пришла от старого продавца книг Сандеры. Хитрый Гартрид собирал не только древние фолианты, но и тайны миров изученной плоскости. В основном от этой информации было мало проку, но иногда она приносила хорошие дивиденды. Так было и в случае с коллекционером, у которого старый библиотекарь некогда приобрел дюжину редких книг, выпущенных на Сиресе во времена, когда за творческий процесс не отвечали шарманки. Книги были взяты под реализацию, и продавец книг был все еще должен своему партнеру с Сиреса кругленькую сумму денег. В обмен на списание долгов Гарм отправил к коллекционеру Мифера. Оставалось дело за малым – дать сыщику то, ради чего он возьмется за любое дело. Подобный план у продавца книг появился после того, как с ним связалась помощница местного адвоката по имени Джо. На Андере они занимались весьма громкими делами и часто прибегали к услугам сыщика. Именно Джо рассказала Гарму о странной татуировке на спине мифера, которая была у него с рождения. Долгие годы сыщик пытался разобраться, что означает эта татуировка и как она появилась на его теле. Джо хотела помочь ему разгадать эту тайну в обмен на его услуги, когда ее босс будет заниматься очередным громким делом. Теперь оставалось дело за малым. Гарму нужно было дать Миферу то, что он ищет. Ну или заставить поверить, что у старого продавца книг есть то, что нужно сыщику. Некоторые части татуировки Мифера напоминали символы мертвого языка древних. Гарм решил использовать это, продав Джо первый том книги, способный помочь разобраться в мертвом языке. Второй том он передал коллекционеру сиреса. Ни о чем этом мифер, разумеется, не знал. Чувствовал какой-то подвох, но сейчас ситуация складывалась так, что проще всего было плыть по течению. Увлеченный борьбой с ледяным ветром, норовившим своими порывами сбить его с ног, он не заметил высокого крепыша в тулупе, коловшего огромным топором дрова. Шквальный ветер, завывая, заглушал звуки ударов и треска расщепляемой древесины. И кто такой?» Проорал здоровяк, увидев чужака. Мифер не услышал его, скорее, понял интуитивно. Подняв руки, желая показать, что безоружен, сыщик, утопая в снегу чуть ли не по колено, начал медленно приближаться к мужчине с топором. «Нельзя было рассекречивать себя, по крайней мере, не так рано!» «Я просто заблудился!» – прокричал Мифер, остановившись напротив здоровяка, который был почти на голову выше его. «Я могу показать документы!» Мифер опустил руки, притворившись, что расстегивает куртку, желая что-то извлечь из внутреннего кармана. Здоровек пристально следил за ним. «Одну минуту! Документы где-то здесь!» произнес Мифер в следующее мгновение, что есть силы, ударил здоровяка в челюсть. Мужчина с топором покачнулся, но вместо того, чтобы упасть, отмахнулся от сыщика левой рукой. Миферу показалось, что его ударили бревном в грудь. Отлетев на несколько шагов, он упал на спину. Дыхание сбилось, перед глазами мельтешили крупные черные пятна. Едва оказавшись на Сиресе, сыщик сразу отметил, что местные жители крупнее и выше андерцев. Что касается приближавшегося к нему здоровяка с занесенным над головой топором, то он, пожалуй, был одним из лучших представителей своего рода. Мифер не знал, как обстоят у здоровяка дела с интеллектом, Но что физической силой природа наделила его весьма щедро, не сомневался, успев проверить на собственной шкуре. Нужно было срочно подниматься на ноги. Страха не было, но Мифер невольно рассматривал бегство как один из возможных вариантов дальнейшего развития событий. Беда этой идеи заключалась в том, что возможность сбежать от мужчины с топором представлялась почти нереальной. Гигант догонит его за несколько прыжков или метнет в спину топор. Оставалось принять бой. Мифер тяжело вздохнул и сжал кулаки. Дождавшись, когда здоровяк приблизится к нему, а гигантский топор начнет медленно опускаться, Мифер перекатился в сторону, избегая смертельного удара. Пнул здоровяка в колено, услышав, как тот крякнул, и ловко вскочил на ноги, повторив предыдущий апперкот. Удар оказался настолько сильным, что у Мифера онемела рука. Здоровяк снова попытался отмахнуться от противника, но на этот раз сыщик был готов к летевшему ему в грудь гигантскому бревну в виде человеческой руки. Нырнув под кулак дровосека, мифер снова ударил его в челюсть. Кровь брызнула из разбитых губ здоровяка, запачкав белый снег. Сыщик кружил возле противника, словно пчела возле цветка, успев нанести десяток разящих ударов, прежде чем сам пропустил коварный выпад. Дровосек отбросил топор и схватил противника правой рукой за горло, отрывая от земли. Мифир готовился к подобному и вместо того, чтобы попытаться вырваться, начал наносить сопернику мощные удары коленом в грудь и лицо. Физиономия здоровика тут же превратилась в кровавое месиво, на фоне которого блестели неестественной голубизной большие глаза. Захрипев, он повалился на спину, увлекая за собой сыщика. Мифер упал на противника, продолжая наносить ему удары, пока не убедился, что тот находится в отключке. Теперь подняться на ноги и, превозмогая боль, подобраться к хижине, где скрывался Джад. Дверь была не заперта, но Мифер предпочел не рисковать, выбив ее ударом ноги. «Что происходит?» — услышал он вопрос чернокожего атлета, стоявшего возле окна. Мифер замер, ожидая новой схватки, но атлет был слеп. Покинув Хрустальный город, Джад медленно умирал. Без энергии Саддук, доступный жителям Хрустального замка, Прометей Сиреса начинал стареть. Мифер достал нож и изрезал все картины, находившиеся в доме. Затем он начал бить скульптуры, созданные Джаадом. Небожитель-отступник кричал, умоляя не трогать его работы. Сыщик Сандры не слушал его. Он заключил договор с загадочным коллекционером Сиреса и не собирался отступать. Закончив с картинами и скульптурами, созданными ослепшим небожителем, Мифер выскочил из промерзшей насквозь хижины, где его встретили жители поселения. Он насчитал 28 человек. Они не были вооружены, но глаза их горели огнем, синим, беспощадным. Образовав кольцо, они медленно приближались к чужаку. Круг сжимался. Какое-то время Мифер пытался определить среди них лидера, затем атаковал ближайшего – Помятуя о силе предыдущего противника, он выложился по полной. Мужчина всплеснул руками, хватаясь за воздух и грузно повалился на спину. Круг был разорван. А большего мифиру было и не нужно. Проскользнув в образовавшуюся брешь, сыщик Сандеры побежал прочь. Он не останавливался и не оглядывался. Бег стал для него всем, что есть сейчас в жизни. Все остальное второстепенно. У края склона, Мифер споткнулся и покатился вниз, раздирая одежду и кожу об острой камни. Погони не было, но он не собирался останавливаться даже когда наконец-то спустился с горы. Холод отступил, но Мифер продолжил бежать. За свои 30 лет он сталкивался со многими тварями, но жители Сирес оказались ему страшнее любых монстров Сандеры. Они не были сильнее, но он совершенно не понимал их. они знающий сути зла не знает, как с ним бороться. Потом можно будет убедить себя, что это были просто религиозные фанатики, накачанные транквилизаторами или псилоцибином. Подобные секты существовали и на Андыре. Мифер слышал о них, но никогда не пересекался, считая, что лучше иметь дело с монстрами и героями, чем с фанатиками. Не изменилось его мнение сейчас. «Я выполнил свою честь договора», — сказал он, встретившись с коллекционером Сиреса. Тот передал ему книгу, а затем ключ от «Тайных врат» в подпространство. Секретарша коллекционера, одетая в ярко-красное платье, подол которого опускался чуть ниже пояса, помогла сыщику отыскать нужный адрес. Она была молодой и желанной, напоминая Миферу Джо, помощницу успешного адвоката Сандеры. Но она ничего не знала о родной планете сыщика, а сейчас видит Бог. Мифер мечтал только о том, чтобы вернуться в привычный мир. «Забери меня с собой». Неожиданно попросила девушка, когда мифер открыл дверь в подпространство. Туман окутал их, и в этой белизне виднелось лишь красное платье девушки. — Хочешь ты или нет, но я последую за тобой, — сказала она, закрывая дверь. — Я видела твои глаза. Ты не убийца, ты спаситель. Остальные ее слова поглотил густой туман.